У писателя Мир существует, чтобы войти в книгу Маларме. У писателя, как у любого мастерового человека, после окончания серьезной работы всегда остаются отходы производства, не вошедшие по разным соображениям в повесть, рассказ или роман, эпизоды, образы, диалоги, детали. Все это годами копится в блокнотах и записных книжках, остывает, ведь ты отдаляешься во времени от написания своих вещей и, наконец, забывается. Но иногда, случайно, наткнешься вдруг на такой неиспользованный образ или диалог и задумаешься, и обязательно мысль побежит дальше, дальше, отыскивая новые дорожки — Рождая новые ассоциации, и давние какие-то картинки, давние слова или детали вдруг освещаются совсем с другой стороны, вернее, на них просто падает отсвет сегодняшнего дня. Эге, -э, думаешь ты со сметкой мастерового, а ведь это рухлядь еще может послужить». У нас во дворе, а это был большой двор большого южного города, о Ташкенте мне еще предстоит написать, жили самые разные личности, которые как-то запоздало проявляются сейчас в моей памяти. Так медленно в ванночке с проявителем возникают на фотобумаге человеческие лица. Мне даже интересно... «Где они до сих пор пребывали, если много лет я о них не то что не вспоминала, но даже не подозревала, что помню, даже не подозревала, что они существовали?» «Так вот эти люди проявляются?» Двигаются, живут и, главное, изрекают что-то, что вдруг изумляет меня сегодняшнюю, озаряет тот или иной затененный уголок памяти и даже ненавязчиво подсказывает ответ на иной мучающий меня вопрос. Так вот, в нашем дворе, среди прочих фигур и лиц разной плотности, ведь речь идет о моей памяти, то есть о царстве теней, жил пожилой балбес Коля Шендерман. Биография у него была бурная, но не романтически, а идиотски бурная. Многожды он сидел по самым дурацким поводам и в конце концов пристроился грузчиком на овощной склад. Из ворованных, как я понимаю, фруктов Его старая мамаша варила в огромном зеленом баке компот, который потом, сидя у ворот, Коля продавал в жаркий день в розлив на стаканы. Ему говорили, «Немного имеешь с базы, Коля, а?» Он бодро отвечал, «Че там имею? Усушка, утруска, падалица, товар на выброс». А был еще Залман, человек с трясущимися руками. Он работал где-то в пригороде, в каком-то подпольном еврейском цеху, где шили подушки. Цех, разумеется, работал на левом сырье, краденом с какого-то крупного предприятия. Так вот, залман утаскивал оттуда разные величины обрезки, то есть крал отходы однажды уже украденного, возводил преступление в степень, или наоборот, отменял одним преступлением другое, минус на минус. В этом тоже есть что-то экзистенциальное, а во всяком случае есть над чем подумать. И своими трясущимися руками шил каких-то зверушек, слоников, собачек, которые во дворе и окрестных переулках пользовались успехом. «Человек с руками», — говорил он, «Берет лоскутки-обрезки и делает полезную вещь». Кстати, до сих пор, когда я слышу про кого-то человек с руками, я представляю трясущиеся руки Залмана. И был дядя Фима плотник, честнейший, но всегда пьяный человек, он мастерил вертушки. Если кто не знает, объясняю. Объясняю, потому что не уверена, что это не специфически ташкентская игрушка. Итак, берем две палочки, делаем, как в детстве говорил мой сын наш Советский Крест, и на трех концах кнопочками или гвоздиками слабо прикрепляем розочки и скрученной разноцветной фольги. Чем быстрее бежишь, тем яростней и веселей. Вертятся розочки. Вертушка стоила полтинник или тридцать копеек. Дядя Фима считал это пустяковым приработком и все пропивал. «А -а, шепочки — шепочки! — бормотал он. Однажды, разбирая свою тумбочку со старыми папками, афишами, блокнотами и записными книжками и вынужденная сортировать весь этот хлам, я была поражена и даже растеряна количеством всевозможных отходов производства. Я листала страницы записных книжек и натыкалась на давно забытые историки, мимолетные образы, случайно подсмотренные гримасы, случайно подслушанные фразочки, незавершенные сценки. Как в мастерской формовщика валялись вокруг меня чьи-то руки, головы, только не гипсовые, а живые, давно подсмотренные, описанные и позабытые. «Непорядок», — подумала я, будучи человеком мастеровым, то есть хозяйственным. Выяснилось, что на материале этого барахла отлично думается, рассуждается, вернее, разговаривается, что один образ или мысль тянет за собой другие, и получается довольно интересный разговор на ту или иную тему, а по жанру какое-то недоразумение. Очерк не очерк, эссе не эссе, а что-то литературно-беспородное, лохматое, домашнее. После третьей или пятой такой вещицы я задумалась, как же все-таки это обозначить. «Назови свободный полет», — посоветовал муж. Да ну, возразила я, уж точнее будет свободный треп. Эти легкие, необремененные мучительными вопросами бытия вещицы, я стала читать на своих выступлениях, и вскоре обнаружилось, что публика относится к ним благосклонно. Более того, Почему бы вам не опубликовать все это, убеждают меня. Это и забавно, и грустно, и поучительно. Из таких вот непритязательных картинок складывается общая картина жизни, и даже в чем-то проясняется и детализируется картина эпохи. И все-таки я долго не решалась включить в какую-нибудь свою книгу этот свободный трек. Не могу отнестись всерьез к отходам, даже когда они меня кормят. Видно, так уж устроен мастеровой человек, в тор сырье для него изначально понятие бросовое. Поэтому, стесняясь, я решила отделить, выгородить в небольшую книжку отходы своего производства, полагая все же, что некоторую пользу они принести могут. Усушка-утруска, бормочу я, перелистывая страницы давней записной книжки, лоскутки-обрезки, щепочки.